Глава сорок Ульяна После разговора с матерью пришло опустошение. Вот будто взяли и вытащили все из души, очистили ее вплоть до самых теплых воспоминаний и оставили дутую оболочку. Я шла по городу и разглядывала грязный асфальт под ногами. Нет, не плакала. Просто вдыхала холодный пронизывающий воздух, который обжигал легкие. И даже ночью, когда лежала в одинокой комнатушке, куда до сих пор никого не подселили, ничего не чувствовала. А потом мне до чертиков захотелось услышать голос Ника. Мама говорила, он сделал какую-то очень неприятную вещь с Валерой. Только зачем? Отомстил? Из-за меня? А как же секс без обязательств? Общение, в котором нет будущего? Я окончательно запуталась в поступках Никиты. Знала только то, что меня тянет к нему, и больше ничего. На эмоциях я удалила его из черного списка и даже чуть не позвонила. Вовремя, правда, опомнилась, убрала телефон и принялась дожидаться рассвета. Думала, утром в универе подойду, поговорю. все таки с глазу на глаз проще. Однако разговор никак не получался. Каждый раз, когда я замечала Новикова, рядом был Игнат. А Никита на Митина реагировал не очень любезно, скорее даже агрессивно. Поэтому мы ограничивались переглядыванием. Некая игра в молчанку, после которой внутри становилось почему-то теплее. В душе я, конечно, жутко ревновала Новикова ко всем вокруг, потому что видела, как девчонки на него смотрят. Они вроде и делали это тайком, шептались и вроде не получали ответных знаков внимания, но меня все равно до дрожи раздражали его поклонницы. Как выяснилось, у Ника их было предостаточно. В один из вечеров, когда я готовила рыбу на общей кухне, туда вошли девчонки с первого этажа. Они недовольно скривились, видимо, на запах. Мне, собственно, было без разницы на их реакцию. Нигде не написано, что готовить рыбу — это верх садизма. Я планировала уже уйти, как девчонки громко защебетали, обсуждая Никиту. Да так активно, что внутри у меня едва не взорвалось от ревности пламя вулкана, «Видели? Сегодня Новиков на физре подтягивался. Боже, какая у него задница! Как думаете, у него кто-то есть? Ой, он такой скрытный и мрачный, что даже если и есть, мы об этом не узнаем». Девчонки еще немного прошлись по прекрасному лицу Новикова, сравнили его с образом крутого киношного бэтбоя и дружно засмеялись. Слушать это было не в моготу, поэтому я поспешила покинуть кухню. Уже в комнате так разошлась... не могла места себе найти. Казалось бы, какая мне разница? У нас с ним ничего нет, и, по сути, не было. Для него пустой секс без обязательств. Для меня... А что для меня, неважно. Пора бы отпустить и двигаться дальше. Вот с Ивановым же получилось. Почему с Ником не выходит? Но как бы я ни пыталась себя убедить и успокоиться, легче не становилась. Я плюхнулась на кровать, накрыла рукой лицо и сильно зажмурилась, стиснув зубы до боли. А потом телефон пиликнул. С неохотой поднялась и взяла мобильник со стола. В мыслях царил такой бардак, что я не сразу поняла, кто вообще мне написал. А когда поняла, резко подскочила и уставилась в экран смартфона. Первое впечатление — быть не может. Второе — происходящее просто сон. Я даже ущипнула себя несколько раз — а потом опять прилипла к телефону. Разглядывала милого черного котенка на животе Ника и сама не заметила, как начала улыбаться, как на душе потеплело, и плохие мысли отошли на задний план. Жаль, лица не было видно. Пальцы дрогнули, и я написала ответное сообщение. Кажется, в душе проснулись птички. Я едва не прыгала от переполнявшей радости. В таком странном состоянии просидела часов до двух ночи, Но ответа не получила. Ник не прочитал сообщение, В сети не появлялся. На смену радости пришла тоска. Глупые мысли, что, может, он по ошибке мне скинул фотку. Вдруг она вообще другой девушке предназначалась. Уснула я в терзаниях. все тянуло удалить сообщение, Не знаю, каким чудом отложила мобильник и прижалась к подушке. Утром первым делом снова заглянула в телефон. И снова ничего. Хотя душу грела надежда, что Новикова просто еще в сети не было. Вот и молчал. Надо подождать. А уж потом заливаться слезами и впадать в очередную депрессию. После первой и второй пар я как-то не смогла проверить телефон. Элементарно не было возможности. То тест сложный, то опаздывали. Англичанка нам выдала задание на неделю вперед, раздраженно напомнив, что впереди каникулы, зимняя сессия, и надо бы подготовиться как следует — в общем вышли мы с ее занятия вареные истощенные и почему то очень голодные а вот уже в столовой когда я с анфиской игнатом и димой мальчишкой из другого направления они с недавних пор сдружились с митиным сидела за столом вновь полезла за мобильником ребята громко болтали кидали шуточки про англичанку а мне было неинтересно сердце так и замерло в волнительном предвкушении я провела пальцем по сенсору и едва слышно простонала от радости. Ответил. «Никита». «Хорошо, почему бы и нет?» Он такой наглый, занял пол кровати. «Ты чего?» — толкнула меня в бок Анфиска. В ответ я лишь покачала головой. «Как объяснить причину неожиданной улыбки? Как объяснить, что скучаешь по человеку, который никогда не был твоим? И, возможно, очередное преодоление бастиона — лишнее». С одной стороны, сообщение грело душу, а с другой мне вновь стало страшно. Намеренно сближаться с тем, кто может спокойно уйти или прогнать тебя — это заведомый проигрыш. А в битве с любовью проигрыши — слишком дорогое удовольствие. Но и не написать не могла. Это было выше моих сил. Так что, набрав больше воздуха в легкие, я написала текст сообщения. Ульяна. Только наглый кот мог появиться у тебя. Обычного ты бы не пустил на порог. И снова ожидание. Волнующее, от которого пульс зашкаливал. Я прикусила нижнюю губу. Секунд пять не дышала точно. все ждала и ждала. А время тянулось, словно резиновое. Вот уже все поели, и пара начнется скоро. Ответа все нет. И только собралась убрать телефон, как он прислал ответ — «Никита. Ну, я и сам далек от обычного». «Эй!» Анфиска закинула руку мне на плечо и заглянула в экран мобильного. Я не успела его убрать, и тут же наткнулась на удивленный взгляд подруги. «Кажется, тайна больше не сможет оставаться тайной. Придется рассказать. Наверное, стоило сделать это гораздо раньше». «Кто это?» — шепнула Анфиса. «После пары расскажу». — пообещала я. Мы вошли в кабинет. Преподавательница уже сидела на своем месте и выглядела не очень довольной, окидывая взглядом полупустые ряды. Мы с Анфиской приземлились за десятой партой возле окна. Игнат уселся перед нами вместе с Димой, а рядом несколько девчонок с общаги, мило улыбавшиеся Митину. Заметив меня, они состроили такие лица, словно увидели бомжа, хотя и бомжи не заслуживают подобных кривляний. Но, если честно... Мне было все равно на них. Главное придумать ответ Никите. Главное, чтобы наша переписка не закончилась слишком быстро, а окружающие подождут. Поэтому, откинув ненужное, я принялась писать сообщение. Мне вдруг захотелось столько сказать. Чувства переполняли. Вопросы кружились в голове. А как их сформировать в единую мысль? Как не отпугнуть Никиту? Я не знала. Поэтому писала. Затем стирала. И снова писала, перечитывала, опять удаляла. Все это время Ник был в сети, и мне казалось, терпеливо ждал весточки от меня. Пара уже началась, а я никак не могла собраться с мыслями и решить, что хочу ему сказать. Кроме трех незамысловатых слов. В душе было еще так много и так мало всего одновременно. Я тяжело вздохнула. Хорошо еще, что мы сидели в группе на 50 человек, и никому не было дела до студентки, которая не отрывает глаз от экрана телефона. И вот вроде бы я придумала, что написать, соединила слова в предложение, как Никита начал писать сам. Буквально секунд через 10, как я заметила, что он пишет, пришло новое сообщение. Слишком глубокое, не похожее на смс от обычных парней. Никто бы не написал так. с таким намеком, как написал Новиков. Никита. Тихо летят паутинные нити. Солнце горит на оконном стекле. Что-то я делал не так. Извините. Жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю. К ней припадаю. И ею клянусь. И по-другому прожить обещаю. Если... «Вернусь». Примечание. Никита цитирует стихи Роберта Рождественского. Конец примечания. Я перечитала, наверное, раз пять, если не больше. Каждая строчка откликнулась в моем сердце. Он извинялся не прямо, как это принято в обществе, по-своему. Словно ребенок, который впервые учился ходить и еще толком не знал, что нужно делать и как правильно — Но я почему-то была уверена, что в этом послании нечто большее, нежели обычное «прости». В нем заключался первый шаг, тот самый, который я ждала. Мы однозначно должны поговорить. «Хватит бегать».